Подготовка к конкурентной борьбе. Здоровье, физическая выносливость – это, однако, не самоцель. Это лишь один из способов подготовить ребенка к будущим испытаниям. Из того, что я написала об американской семье, пока нельзя почувствовать тот высокий градус сложной, напряженной жизни, которая клокочет и бушует за ее пределами. Острая конкурентность – Непрестанная борьба за все более высокий уровень жизни, напряжение и стрессы – вот постоянный психологический фон деловой сферы взрослого американца. К нему-то и стараются подготовить ребенка заботливые родители. Иначе он не выдержит. Иначе вырастет неудачником. Фейлия. Таких, кстати, здесь тоже хватает. Какие же качества необходимо привить ребенку, подростку, юноше, чтобы выжить в этой тяжелейшей конкурентной борьбе? Приведу их в том порядке, как это делает Макс Лернер. Находчивость, трудолюбие, легкость в общении, умение адаптироваться, целеустремленность, сообразительность, самостоятельность. Однако из всех качеств, которые американцы стремятся привить своим детям, Макс Лернер выделяет главное — умение выгодно продать свои способности и постоянный напор предприимчивости. Сделаю небольшое отступление. Один мой друг, ставший для меня, так сказать, поводырем в джунглях американской жизни, наставлял меня так. Во-первых... Научись выгодно продавать свои умения, знания. Во-вторых, будь максимально агрессивна и напориста. Я не называю имя этого очень хорошего человека, потому что и первый, и второй его советы, боюсь, шокируют моих читателей. Я, во всяком случае, была шокирована. И хотя так до конца и не научилась не продавать себя, не быть агрессивной, тем не менее много раз убеждалась, что именно подобное поведение – востребована в деловой жизни Америки. С раннего возраста родители приучают школьника самостоятельно зарабатывать деньги. В книге Барбары Де Анджелес «Секреты о мужчинах», переведённой на русский, я прочла. «Вы, конечно, знаете этот тип мальчика. Он охотно косит лужайку своего дома, чтобы заработать законный рубль». Я улыбнулась. Переводчику не пришло в голову, что для российского читателя этот пассаж звучит очень странно. Как это, делать какую-то работу по дому, своему и своих родителей дому, за деньги? Дикость. Но для американца не дикость, а норма. Сколько раз я наблюдала такие картинки. Девочка убирает родительскую спальню за деньги. Мальчик моет машину отца. Племянница приходит на пару часов понянчить ребёнка родной тётки. Обе стороны предварительно договариваются об оплате. В разговорах со взрослыми я несколько раз высказывала сомнения, а не разрушает ли этот обмен услуга деньги естественное бескорыстие родственных отношений. Но чаще всего встречала непонимание. Труд есть труд, он должен вознаграждаться. Где тут проблема? А уж в 13-14 лет школьник совершенно официально поступает на работу, где он занят несколько часов в день. Чаще всего это официант в кафе или продавец в Макдональдсе, посудомойка в ресторане или мойщик машин на бензоколонке, помощник в библиотеке или консультант в компьютерном зале. Вряд ли я только что сообщила читателю что-нибудь новое. О раннем приобщении детей Америки к самостоятельному труду мы читали много. Отсюда, из Москвы, мне и моим друзьям это всегда казалось величайшим завоеванием американской семейной педагогики, ведь подросток рано учится зарабатывать деньги, а значит понимать им цену, беречь каждую копейку или наоборот тратить ее с умом. Однако, приехав в Америку, я увидела, что все не так бесспорно. Вопреки моему восторгу, родители вовсе не были уверены, что ранний труд благо. Да, возможность самому зарабатывать деньги дает молодому человеку ощущению большей уверенности. Но ведь часы, проведенные на работе, это время отнятое чтения, учебы, общения с друзьями. А учителя жаловались, что дети, уставшие от вечерней работы, на уроках спят. Последнее, между прочим, мне приходилось наблюдать много раз. Не в школе, правда, а в университете, где студенты поголовно все работают, а на лекциях то и дело смежают веки. Есть и другие побочные последствия финансовой автономии. Собственные деньги очень рано дают подростку ощущение психологической независимости от семьи. Он сам принимает решения, не советуясь со старшими, а опыта-то нет. и опасность связаться с наркоманами, а то и с уголовными бандитами подстерегает его за каждым углом. Но все это, конечно, крайности. Нормальный же американский подросток все-таки потратит деньги скорее на хороший велосипед или старенькую машину. Часто он откладывает их в счет будущей учебы в колледже или университете, чтобы сократить расходы родителей на свою учебу или уменьшить кредит, который он возьмет в банке для оплаты учебы.